Концепция большого взрыва. Возможность расширения Вселенной была предсказана теоретически как одно из следствий применения к решению космологических проблем общей теории относительности. Первые труды в этой области принадлежат талантливому советскому математику Александру Александровичу Фридману. Он широко известен как геофизик-метеоролог, специалист по прикладным вопросам динамики атмосферы. Но много времени Фридман отдал математическому анализу решений космологических уравнений Эйнштейна. Незадолго до смерти Фридман получил серию решений уравнений Эйнштейна. Выходило, что расширение может явиться одним из основных общих свойств Вселенной, важнейшим атрибутом ее эволюции. Работы русского ученого поначалу не привлекли к себе должного внимания, Они были оценены по достоинству лишь в связи с открытием Эдвином Хабблом красного смещения и развитием современных представлений о первоначально горячей Вселенной и Большом взрыве. В 1927 году Леметтер, студент из Эйзингтона, независимо от Фридмана, выдвинул свою идею возникновения Вселенной и ее дальнейшего расширения точки. Ей дали на некоторое время название «Атома Отца». Сам Леметтер категорически был против подобного образа и вообще теологической трактовки своей теории. Процесс возникновения Вселенной Леметр представил в форме Большого взрыва. Молодой ученый первым попытался найти вероятные следы начального взрыва. Лиметр допускал, что таким отголоском могли быть космические лучи. Его гипотезу астрономы заметили лишь после выступления в 1933 году, когда Лиметр выдвинул новый вариант концепции расширения Вселенной из плотного сгустка материи конечных, но очень малых размеров. Задача формирования более конкретной физически разработанной эволюционной космолога-космогонической модели расширяющейся Вселенной была решена в основном американским физиком Гамовым, русским по происхождению. Джордж Георгий Антонович Гаммов впервые предложил в 1946 году теорию, получившую затем наименование «теории большого взрыва», а точнее «большого удара». Согласно ей, вся современная наблюдаемая Вселенная представляет собой результат катастрофически быстрого разлета материи, находившейся до того в сверхплотном состоянии, недоступном для описания в рамках современной физики. Удаление галактик подчиняется необычным математическим закономерностям. Оно происходит с различными скоростями. Чем больше расстояние между галактиками, тем выше оказывается скорость их взаимного удаления. Мы в силах построить модель, описанную выше разбегания галактик пишет Гурдштейн, если не будем рассматривать реальное бесконечное пространство трех измерений. Ограничимся своей модели лишь поверхностью, пространством двух измерений. Представим себе, что вся Вселенная расположена на некоторой замкнутой поверхности, которая подобна поверхности постоянно раздуваемого резинового шара. Пусть галактики в нашей модели изображаются точками, нанесенными на поверхности этого шара. По мере его раздувания, все расстояния между галактиками, измеренные по поверхности шара, действительно будут систематически увеличиваться. Причем скорость разбегания галактик окажется тем больше, чем больше было первоначальное расстояние между ними. Как считал Гаммов, начавшееся при этом расширение материи в форме неразделимой в начале высокотемпературной смеси излучения и вещества элементарных частей наблюдается и в наши дни в виде эффекта красного смещения. Гаммов вместе со своими сотрудниками Альфердом и Германом В 1948 году предсказал, что должно наблюдаться остывшее первичное изотропное электромагнитное излучение тепловое с температурой около 5000 Кельвина. Однако развитие теории в значительной степени препятствовало общее скептическое отношение астрофизиков тех лет к возможности решения столь фантастической задачи — понять начало истории всей Вселенной в целом, пишет в своей книге «История астрономии» Еремеева Цыцин. С другой стороны, уловить в мировом пространстве с помощью имевшейся аппаратуры тепловое радиоизлучение столь низкой температуры специалисты радиофизики считали совершенно невозможным уже из-за того, что подобный сигнал был бы заглушен радиоизлучением звезд, галактик, межзвездной среды, короче, космическим радиошумом. Почти два десятилетия концепция Большого Взрыва для большинства астрономов оставалась игрой умани многих физиков и космологов. И только позднее стало ясно, что более раннему решению проблемы в немалой степени помешал тот разрыв в научных контактах, который все еще существует между современными теоретиками и наблюдателями. Сыграла существенную негативную роль и дифференцированность науки, за которой специалисты, даже работающие в близких областях, порой мало знают о проблемах своих соседей. Следствием концепции первоначально горячей Вселенной явился вывод, что в наследство от этой эпохи, если только она действительно имела место, должно повсеместно сохраниться в Вселенной остаточное, или, как его называют, реликтовое излучение в радиодиапазоне. Канадский астрофизик МакКеллар в 1941 году столкнулся с необычным явлением, возбужденным состоянием молекул межзвездного циана. Температура возбуждения составляла 2,3 Кельвина. Подобный факт мог стать основанием для вывода о наличии в мировом пространстве соответствующего излучения возбудителя. Однако, похоже, авторы теории Большого Взрыва ничего не знали об этом открытии. Лишь много позднее то, что такое состояние молекул циана, вызвано именно реликтовым излучением, доказали советский астрофизик Шкловский и независимый ряд других авторов. Расчеты Дырошкевича и Новикова в 1964 году показали, что реликтовое излучение в принципе регистрируемо, И следовательно вывод с теории Большого взрыва возможно проверить с помощью наблюдений. Гораздо позднее задним числом выяснилось, что ко времени указанного расчета реликтовое излучение уже было открыто в СССР и в Японии. В СССР это открытие было опубликовано аспирантом Пулковской обсерватории Шмаоновым в 1957 году. «Но беда заключалась в том, — пишет Гурнштейн, — что наблюдатели и теоретики работали в отрыве друг от друга. Между ними не было обмена информацией». Наблюдатель не знал, как правильно истолковать свои странные результаты. Замечательная же статья теоретиков осталась незамеченной. К середине 60-х годов радиоастрономы и экспериментаторы вознамерились построить специальную аппаратуру для обнаружения реликтового излучения. Но их опередили инженеры, выполнявшие исследования по борьбе с радиошумами при связи с искусственными спутниками Земли. В 1965 году радиоинженеры Пензиас и Уильсон При испытании рупорной антенны для наблюдения американского спутника «Эхо» случайно открыли существование микроволнового на волне 7,35 см космического радиошума, зависящего от направления антенны. На протяжении 1966-1967 годов это открытие, открытие реликтового радиоизлучения Вселенной, было независимо друг от друга подтверждено рядом исследователей в разных странах. Особенности этого явления, соответствующего общему тепловому излучению Вселенной, температура около 2,7 Кельвина, совпали с предсказаниями теории Большого Взрыва. Авторы книги «История астрономии» отмечают, что открытие реликтового излучения стало величайшим достижением в астрономии XX века и в значительной степени явилось результатом развития радиоастрономической техники и того, что сама научная атмосфера созрела для его восприятия. Это открытие сделало достоверным фактом по меньшей мере то, что Вселенная — метагалактика действительно эволюционирует. Наконец, открытие реликтового излучения стало мощным стимулом для дальнейшей разработки идеи Большого Взрыва. Новым этапом развития представления о ранних стадиях эволюции Вселенной стала теория горячей Вселенной, особенно в работах академика Зельдовича и его школы. Представление о характере начального расширения Вселенной в наши дни сильно изменилось, помимо главной трудности в описании такого начала недоступности его для современной теоретической физики, обнаружились другие серьезные трудности при попытке описать и последующую, уже в принципе доступную современной физике, но еще очень раннюю историю расширения Вселенной как целого. С целью преодоления этих трудностей в 80-е годы была предложена концепция раздувающейся или инфляционной Вселенной. Гуд. США. Линда. СССР. Обсуждается идея множественности и неоднократного возникновения в разные моменты времени самих раздувающихся вселенных. Таким образом, древнейшая идея возрождения вселенной есть идея бесконечной цепи рождения и гибели миров всех масштабов, как и концепция островных вселенных, родившаяся уже в результате соединения гравитационной теории наблюдений, в наши дни возрождается, но уже на несравненно более высоком уровне. Как в отношении масштабов, так и качественного многообразия объектов. Эти идеи могут рассматриваться как предвестник, а может быть и начало уже третьей революции в космологической картине мира».